Глава 3, Спокан, штат Вашингтон, 30 октября 1980 год, четверг, 2.58. «Давай-ка разберемся!» Джекс ставит свою бутылку шампанского на стол и опирается на нее, как на короткую трость. «Ты говоришь, что Аяталла взял наших людей в заложники, потому что в Америке слишком много ленивых мамаш-одиночек, живущих на соцспособие?» А Аарон Гребби смеется и, понимающий, качает головой. «Нет, разумеется, нет, но, полагаю, разумно предположить, что эти вещи связаны, что они составляющие общего разрушения, потери уверенности в себе, которая поразила Америку, преступность, инфляция, 40 лет бесплодной либеральной политики и утрата положения на международной арене, ощущение, что мы сбились с пути». Он сидит спиной к бару, Его квадратное честное лицо обращено к покерным столам, где остановилась привычная Винсу игра. Наклонив головы, картежники слушают, как Аарон Гребби объясняет им, отчего нужно голосовать именно за него. «Страна как женщина. Кто станет уважать ее, если она сама себя не уважает?» Проститутки округляют глаза, мужчины кивают, бормоча что-то себе под нос. «А как же зоопарк?» — спрашивает Пити. «Что, по-вашему, не так в нашем зоопарке?» Гребби делает глоток виски и приветствует спросившего стаканом, показывая, что это прекрасный вопрос. «Что ж, Пити, начнем с названия. Прогулка среди дикой природы. Это не зоопарк. Зоопарк должен называться зоопарком. Спаканский зоопарк». А как, черт возьми, понять прогулку среди дикой природы? Уж лучше так назвать заведение, где мы сидим. Гребби убирает волосы со лба, но, по мнению Винса, это лишний жест. На его голове за последние шесть часов ни одна волосинка не двинулась. Он мелко рубит ладонью воздух, как каратист, подчеркивая свои высказывания. «Наш зоопарк недофинансируется», — взмах недополучает материального обеспечения, взмах, и находится в неудачном месте, сильный взмах. Но дело не только в зоопарке, дело в экономическом развитии всего региона, наш несчастный зоопарк, квинтэссенция всего города и региона, боящегося достичь успеха. Винс переводит взгляд Саарона Гребби на сосредоточенные лица картежников и проституток и только теперь замечает, что Бет ушла. Он наклоняется к Анжеле, которая объедает куриную ножку. «Не знаешь, куда делась, Бет?» Она пожимает плечами. «Домой ушла, наверное». «Черт, давно. Минут пятнадцать как». Винс смотрит на дверь, потом на Гребби, который, подставив Эдди стакан, чтобы тот налил еще виски, переходит к теме уголовного судопроизводства. Его рука рисует в воздухе пьяненькую «восьмерку». «Мой соперник заявляет, что контроль над огнестрельным оружием поможет снизить уровень преступности, но это ошибочное мнение. Закон о контроле над оружием ударит по законопослушным гражданам, а не по преступникам. Надо, чтобы честному гражданину было легко купить пистолет для самообороны, а не сложно. Надо, чтобы нам стало легче защищать свои семьи, свою собственность, самих себя, а не сложнее». Некоторые из слушателей согласно кивают. «Если мы в самом деле желаем обуздать преступность, необходимо укреплять уголовное законодательство, добиваться, чтобы преступники получали по заслугам, усиливать судебную систему, строить новые тюрьмы». Все посетители берлоги вздрагивают и качают головами, но Гребби словно не замечает этого. Винс поднимается и наклоняется к уху Гребби, едва увернувшись от взмаха его руки в стиле каратэ. «Больше тюрем! Больше прокуроров! Больше полицейских!» «Послушайте, — говорит Винс, — не самая удачная тема для этого заведения, нам пора. Я не хочу уходить, — отвечает Гребби, его глаза и губы блестят. У меня в жизни не было лучшей аудитории, а вы идите. Мне кажется, вам не стоит здесь оставаться, — Гребби поворачивается к нему. «Ничего вы не понимаете! Я ведь именно из-за этого и пошел в политику, Винс! Я... Я напрямую общаюсь с этими людьми, это воодушевляет! Впервые я нашел с ними контакт!» Винс отходит в сторону и повышает голос, чтобы все слышали. «Эй, кто из вас зарегистрированный избиратель?» Гребби обводит комнату взглядом и видит то же, что и Винс. Не поднимается ни одной руки. На улице холод ударяет в голову, как похмелье. Туман жмется к земле. Гребби поднимает ворот пиджака и жмурится в свете фонарей. «Сколько времени?» Винс смотрит на часы. «Четвертый час». «Господи!» Винс догадывается, что Аарону Гребби приходилось уже являться домой так поздно. Это наводит его на мысли о Келле. Он открывает рот, чтобы спросить о ней, но слышит, как у них за спиной хлопает дверца машины. Они с Гребби стоят посреди парковки, и Винс спрашивает себя, отчего он не оглянулся сразу. Ему становится не по себе. «Притормози, шеф!» — раздается рядом. Он узнает даже не сам голос, а его тон, какой-то намек на общее прошлое, набор правил, Нью-Йорк. Или Джерси? Нет, Филли. И не просто восточное побережье. Такое и в можно услышать. Нет, что-то другое, темное. Винс медленно поворачивается. Секунда уходит на то, чтобы понять, что Ленни тот, кто пошел против него. Мысленно хваля себя за верную догадку, он переводит взгляд на другого человека, и все становится ясно. Ленни ни при чем. Этот парень из другого мира. До них метров пятнадцать. Лен приближается и снимает очки. «Привет, Винсерс, задержись на минутку, надо поговорить. У нас с Рэем есть к тебе пара вопросов». Грэбби останавливается и оглядывается на этих двоих. Он не спускает глаз с Рэя, как и все, словно Рэй-магнит. «Винс, все в порядке?» Винс внимательно разглядывает незнакомца, Рея. «Он сантиметров на пять ниже Винса и немного толще. На нем черные слаксы, как на Винсе, рубашка без галстука, черное пальто, огромные черные брови, гладкие темные волосы, зачесанные назад, скучающее холодное лицо. Правую руку держит в правом кармане пальто. «Я сейчас несколько занят», — отзывается Винс. Ему не нравится неуверенность в собственном голосе, который звучит так, будто он только учится говорить по-английски. Их разделяют теперь метров пять, и это расстояние говорит само за себя, для дружеской беседы многовато. «Мы быстро», — заверяет Лен, — «хотя, — объясняется все время Ленни, — Винс обращается к незнакомцу, — «а может, перенесем на завтра?» «Нет, я думаю, лучше сделать это сегодня», — настаивает Лен. Незнакомец тянет носом, его верхняя губа дергается. Глаза закрываются и открываются медленнее и осознаннее, чем когда просто моргаешь. Винс оглядывается на гребби, который как будто чувствует, что тут что-то не так. «Ну а мы с приятелем», — начинает Винс. «Бери его с собой», — наконец открывает рот Рейн. Делает шаг вперед, под его ногами скрежещет галька. «Нет!» Винс не может отвести глаз от Рея. «Ничего страшного, я пойду один». Он поворачивается к Гребби и ощущает, как на лбу выступает пот. «Я... Э, я поеду с этими ребятами, а вы идите». Гребби ничего не отвечает. Винс хлопает его по плечу и идет к Лену. Рей делает шаг назад, пропуская Винса, и следует за ним и Леном через стоянку в переулок, где осталась машина Ленни. «Мэ, быстро!» — повторяет Лен и пытается выдавить из себя улыбку. «Не волнуйся!» Винс кивает. Во рту у него пересохло. Он не видит Рея, который идет за ним, но слышит скрип гальки под его ногами. Тени бегут впереди них, когда они удаляются от фонарей. «В картах сегодня повезло?» — интересуется Ленни. «Я не играл», — отвечает Винс. «Что-то в Лене изменилось. Появилась новая для него уверенность в себе. Бравада даже». «Херово», — замечает Ленни. Они подходят к Кадиллаку, и Винс чувствует руку Рэя на своем плече, потом на спине. Обычный жест, чтобы усадить в машину. «На переднее сиденье, — шеф, — говорит Рей, — будто Винс сам не понимает. Винс эту часть действа никогда не видел». «Своими глазами никогда, но представлял, и все идет именно так, как он представлял. Немногим из тех шестидесяти, что он насчитал накануне, не говорили напоследок на переднее сиденье». Садясь в машину, Винс ищет глазами Гребби, но тот уже в своем красном пикапе. «Медленно отъезжает. Значит, все». Винс сидит рядом с Леном на большом виниловом сиденье. Рэй у Винса за спиной в темноте. Дверцы захлопываются. Лен не заводит мотор и дышит на руки. Холодрыга чертова! Они сидят в темноте. «Послушай, Лен, что бы там ни...» «Я же сказал, просто поговорим, только не впадай опять в свою паранойю, Винс». «Ладно». Винс озирается вокруг. Они стоят на неосвещенной улице метрах в сорока от берлоги, вдали от других машин. Даже если он сумеет открыть дверцу, пробежит от силы метра три, прежде чем... Лен оборачивается назад. «Видишь, Рэй, я же тебе говорил, что Винс будет спокоен, спокоен, как удав». Рэй не отвечает. Винс смотрит прямо перед собой. «Спокоен, как танк». Винс и Рэй молчат. «Спокоен, как...» «Да в чем дело?» Винс оборачивается и встречается взглядом с Рэем. Лен надевает очки и смотрит поверх них. Его баки сходятся к подбородку. «Хорошо, Винс. Дело в следующем. Ты выходишь из игры». Винс поворачивается к Лену. «Выхожу?» «Вот именно. Я знаю, ты прячешь от меня бабки и платишь мне меньше половины того, что я заслуживаю, а на мне весь риск, магазинчик-то мой». Так попроси прибавку, отзывается Винс, я дам. Нет, теперь уже поздно, ты выходишь. И выйти можешь двумя способами. Первый способ мой. Ты платишь мне все, что должен за последние десять месяцев, думаю, пятнадцать тысяч. Знакомишь меня с почтальоном, отдаешь все кредитки, которые у тебя сейчас есть, и ты свободен. Можешь идти на все четыре стороны. Хоть из города уезжай. Это тоже стандартная фраза. «Уезжай из города!» «И вот что забавно! Тебе хочется поверить!» «Да, я плачу! Сдаю им почтальона и уезжаю из города! Они меня отпустят!» «Но ты же знаешь, как бывает на самом деле! Ты же не ребенок!» «Какого почтальона?» — дрогнувшим голосом спрашивает Винс. «Какие деньги?» Лень не трет переносицу. «Черт побери, Винс! Теперь ты еще и оскорбляешь мои мозги!» Я же знаю, что ты денежки припрятал, знаю, мать твою. Мы столько зашибаем, тебе ни в какую столько не потратить. Ну, давай, колись. Я же сказал, есть два варианта, и вариант Рея тебя не обрадует, уж поверь. Винс ловит взгляд Рея в зеркале заднего вида и понимает, что тот тоже не слушает Лена. Его глаза говорят, что Ленни тут ни при чем. Это дело касается их двоих, и тут... Винс замечает, что неподалеку едет машина. Он смотрит мимо Лена. Пикап с погашенными фарами ползет по поперечной улице со стороны водителя. В трех метрах от них машина останавливается. Открывается дверца, и высоко закрепленные фары включаются, и яркий свет бьет в глаза. Включается радио. «Я верю в чудеса с тех пор, как ты пришел, мой ненаглядный». Все трое подскакивают, инстинктивно прикрывая глаза. «Какого?» начинает Лен. «Так, Лен!» — подает голос Рэй с заднего сиденья В окно со стороны Рея стучат, негромко, отрывисто, металлом по стеклу. Пока они привыкали к яркому свету фар, Аарон Гребби вылез из пикапа и обижал машину. Он стоит у дверцы, раскрасневшейся, покрытый капельками пота, и держит длинную винтовку калибра 22. Дуло наставлено точно между бровями Рея. «Полегче, шеф!» — говорит Рей. «Полегче!» Винс слышит глухой удар. Что-то упало на пол машины позади него. Рей поднимает руки, чтобы показать, что они пусты. «Все нормально!» — продолжает Рей. «Хорош трястись, а то еще пальнешь!» — потом Винсу. «Твой приятель в курсе, как этой штукой пользоваться!» «Похоже на то», — Винс открывает дверцу и выходит. Он удивляется тому, как приятно воздух холодит его шею. Он пьет этот воздух. Гребби не сводит глаз с прицела. Ноги на ширине плеч, будто его учили стрелять в армию. Руки твердые. Он вытирает пот со лба, не отрывая взгляда от Рея на заднем сиденье, освещенного ярким светом фар-пикапа. «Открой окно», — приказывает Грэбби Лену. Все четыре стекла опускаются. «Теперь выключи мотор!» Мотор затихает. «Брось мне ключи!» Лен бросает ключи в открытое окно, и они ударяются о землю у ног Гребби. Винс смотрит на заднее сиденье. Черные глаза Рея неотрывно следят за Гребби. Он ждет, что Гребби наклонится за ключами, но он не наклоняется. Его подбородок остается под прикладом винтовки. Винс... Зовет Грэбби, но тот уже подбирает ключи Лена и бросает их в сторону пустыря, ключи звякают в траве. Грэбби взмахивает винтовкой. «Высуньте руки из окна оба, насколько возможно». Они подчиняются и высовывают руки по локоть. Грэбби дышит глубоко и резко. «Отлично!» «Вот так и держите». Он косится на Винса и начинает медленно двигаться к своей машине, держа винтовку перед собой. Пошли отсюда, пока я штаны не обмочил. На то, чтобы уговорить Грэбби, не обращаться в полицию у Винса уходит всего одна минута. Ты правда хочешь переться туда и объяснять, почему околачивался с картежниками и проститутками в три часа ночи, и почему навел пушку на того, кто заявит, что был невооружен? Тебе оно надо за пять дней до выборов? Когда гребби наконец соглашается. Винс откидывается на спинку сиденья и трет виски, пытаясь понять, что делать дальше. «Мне ведь лучше не знать, чем ты зарабатываешь на жизнь, правда, Винс?» «Я пеку пончики», — отвечает Винс. Гребби едет по переулку, потирая челюсть. «Знаешь, что в этом самое странное?» «Что?» — спрашивает Винс. «То, как сильно мне хотелось пристрелить того парня». Он бросает взгляд на Винса. Он кто? Понятия не имею, признается Винс. Знаю только, что он не местный. Похоже, он был настроен серьезно. Винс оборачивается и смотрит на винтовку, что лежит на заднем сиденье. В чехол набиты теннисные мечи, чтобы она не гремела. А ты, значит, охотник? Не совсем. Пару раз ходил на уток. А ты бы смог? Гребби оглядывается на дорогу. «Если бы ты меня раньше спросил, я бы ответил нет, но теперь да, смог бы. Мне хотелось этого». «Во Вьетнаме?» «Ты там когда-нибудь?» «Это другое. Вглядываешься в заросли, следишь за холмом, замечаешь струйку дыма. Не обязательно видеть человека, стреляешь, просто заметив движение. Я только один раз был в бою». Это хаос со всех сторон, позади, впереди, трассирующие летят все в дыму. Там стреляешь не в кого-то конкретного, просто вносишь свою лепту, просто плюешь в общий ливень. Люди падают, но кажется, это не потому, что кто-то выстрелил. Там все вместе будто от одного дождя прячутся. Он качает головой, прогоняя воспоминания. «Ну а ты? Когда-нибудь?» Нет отвечает Винс. «Никогда». Они снова едут молча. Винс смотрит в свое окно. Домой ему нельзя, поэтому он просит Гребби отвезти его к Бет в район Вест-Сентрал, что в нескольких минутах езды от центра города. Они не разговаривают. Гребби чешет в затылке каждые несколько минут. Он тормозит у дома Бет и смеется. «У меня такое ужасное чувство, будто я завтра я проснусь и пойму, что это была моя лучшая речь в жизни», — он улыбается, — «для целой оравы преступников». «Хреново», — замечает Винс, — «ты их зацепил». Он смотрит Грэбби в глаза. «Зачем ты это делаешь?» «Зачем баллотируешься на этот пост?» Грэбби смотрит в лобовое стекло. «Наверное, главная причина — мое эго». Но знаешь что? Я действительно в это верю. Банально, но я иногда просыпаюсь утром, и мне не терпится начать исправлять то, что, по моему мнению, не работает. Вот, например, зоопарк улучшить. Наверное, выглядит глупо. Но знаешь что? Хороший чертов зоопарк есть хороший чертов зоопарк. Винс улыбается, лезет в бумажник и протягивает Грэбби новенькую твердую карточку свидетельства о регистрации избирателя. Кандидат читает ее, переворачивает и возвращает. «Что ж», — заключает Винс, — «отдам свой голос за тебя». «Правда?» — Грэбби пытается улыбнуться. «Столько трудов ради одного голоса». Он тихонько стучит костяшкой среднего пальца, Квартира Бет. У основания железной лестницы в цоколе кирпичной пятиэтажки Дверь скрипит. Бет улыбается. «Привет». «Разбудил?» «Нет». Она распахивает дверь. На ней длинная белая футболка и клетчатые пижамные штаны. Волосы стянуты в хвост. Ногти на ногах покрашены красным лаком. Винс входит. Бет живет в квартире с одной спальней, но ее занимает мать а сама Бет и ее годовалый сынишка кеннин спят в гостиной. Бет на раскладном диване. Сейчас Кеннин, одетый в ползунки, лежит в детском манеже рядом с плюшевой собакой и мячиком. На столе стоит чашка чаю, рядом буклет «Лучшее для вашего дома». Винс смотрит на крепко спящего мальчика, на его макушке чернеет прядь кудрявых волос. Растет. «Не по дням, а по часам. Можно позвонить Бет?» Она берет чашку, он идет за ней в кухню. Она показывает ему телефон на стене рядом с холодильником и садится за стол. Винс набирает номер магазина пончиков, хотя знает, что Тик ни за что не ответит. «Ну давай же, возьми трубку хотя бы сегодня!» Он вешает трубку и набирает номер снова. «Молчание! Придется туда ехать!» Потом он пытается дозвониться Дагу домой. Ответа нет. Еще раз ответа нет. Винс смотрит на часы. Четыре утра. Вряд ли Даг окажется на работе. На всякий случай он звонит в фото на паспорт и сувениры Дага. Тишина. Винс вешает трубку. Бет следит за ним из-за стола, докуривая сигарету. «Все в порядке, Винс?» Она дает ему затянуться. Ему неприятно, как резко звучит его смех. «У тебя...» Он ерошит волосы. «У тебя есть телефонная книга, Бэт? Он берет сигарету, затягивается. Она приносит телефонную книгу. Винс ищет номер такси. Диспетчер говорит, что обе машины на выезде, но одна из них вернется примерно минут через тридцать. Винс кладет трубку. «Обе машины! Гребаный город!» Он садится за стол, качая головой. Бет дает ему стакан воды. «С тобой все в порядке, Винс?» Он осушает стакан и смотрит на Бет, на ее большие круглые глаза, тонкие черты. «Слушай, извини, что так получилось. Я хотел проводить тебя до дома». Она переводит взгляд на свой стакан с водой. «Ничего, я устала, а ты был так увлечен. Все равно я мог бы проводить тебя». Мне не хотелось, боялась, что ты попытаешься мне заплатить. Винс молчит. И вообще, я всем сказала, что у нас с тобой обычное свидание. Так оно и было. Нет, — она откидывает прядь волос с глаз, — не было. Может быть, и ничем другим оно не было, но и не свиданием. Знаешь, когда я это поняла, Бет? Когда увидела ту девушку, блондинку, Бет. Я тебя не виню, она симпатичная. «Бет, у меня ничего нет с ней», — она кивает. «Она спит с женатым мужчиной, с этим политиком». «Нет, все дело в том, как ты на нее смотрел, Бэт. Я поняла, на меня ты так не смотрел никогда. Послушай, Бет, нет, все в порядке, но ты никогда не будешь хотеть меня так, как ее. Помнишь, что ты вчера вечером мне сказал? Хотеть чего-то лучшего вполне нормально». «Вот мне никогда не стать чем-то лучшим для тебя». «Послушай, Бет», — начинает Винс, — «я уеду из города на некоторое время». Она поднимает взгляд, но больше никаких эмоций незаметно. «Когда?» — спрашивает она. Винса слегка расстраивает ее бесстрастный тон. «Нет, не то чтобы ей нет дела, просто они принадлежат к тому типу людей». Сидя в квартире ее матери в четыре утра, которые не выдают своих чувств, когда расстроены, они всегда готовы к этому. «Сегодня, сейчас». Прядь волос снова падает ей на глаза. «Вернешься?» — спрашивает Бет. Винц наклоняется, чтобы убрать волосы с ее глаз. Она не мешает ему пристально следить за пальцами, касающимися ее виска. «Не знаю». Бет отстраняется. «Тебе бы понравился дом, который я продаю», и не дав ему ответить «Ладно». Она моет посуду, улыбается и говорит тоном полным лжи, тоном проституток, продающих недвижимость, и преступников, выпекающих пончики. «Ничего, приедешь, когда я буду продавать следующий».